Рыбос, Тараканова, Реформатор, жизни и Смерть Петра Столыпина, Москва, Недра, 1991 год. Первое цельное жизнеописание выдающегося русского политического деятеля Столыпина. В книге подробно раскрывается суть столыпинских идей по преобразованию России описывается жизненный путь человека, именем которого назван целый исторический период в развитии нашей страны 1906-1911 годы, эпоха Столыпинских реформ. Именно в этот период началось триумфальное движение России к мощной экономике и общественной стабильности. В книге показана разрушительная роль терроризма вплоть до рокового выстрела эсера Багрова В 1911 году. Для широкого круга читателей, интересующихся историей нашей страны. Реформатор. Жизнь и смерть Петра Столыпина. Из конца 20 века, из ощущения катастрофы, пронизывающей наше общество в дни, когда пишутся эти строки, перенесемся в начало века. Что там? Поражение в войне, отдача Японии, Курильских островов и половины Сахалина. И еще. Нетерпимость всех либеральных движений, требования всего сразу, христианские мятежи, эсеровский террор, военно-полевые суды, кризис власти. И, наконец, Столыпин. Его реформы, 11 покушений на него, ненависть справа и слева, Первые результаты реформы, затем гибель. Фигура крупнейшего деятеля предреволюционной поры Петра Аркадьевича Столыпина в нашей истории на протяжении десятилетий была окрашена только черной краской, как фигура политического противника. Конечно, и в такой окраске можно было разглядеть значительность российского премьера, но мало что можно было понять. Слова «Столыпинская реформа» звучат вечной памятью человеку, который перед лицом катастрофы принял на себя ответственность. Не будем забывать, что Столыпин был сыном своего времени, дворянином, руководствовался только понятиями российской пользы, российского величия, и всю его жизнь надо рассматривать с учетом исторических реалий ушедшей эпохи. Что знает широкая публика о его реформах? Весьма немного. Советский энциклопедический словарь, в частности, отмечает буржуазные реформы крестьянского надельного землевладения в России, ознаменовавшие поворот аграрно-политического курса самодержавия, названное по имени Столыпина, разрешение выходить из крестьянской общины на хутора и отруба, укрепление крестьянского банка, принудительное землеустройство и переселенческая политика, имели целью ликвидацию малоземелья при сохранении помещичьего землевладения, ускорение расслоения деревни, создание в лице кулачества дополнительной опоры самодержавия. Реформа потерпела неудачу. Столыпин был убит в 1911 году. И ни слова о трагедии России. Ни слова о о крестьянской трагедии, которая через 20 с небольшим лет раздавила русское крестьянство. Ни слова о том, что крупнейший экспортер зерна нынче присутствует на мировом хлебном рынке в роли самого крупного в истории покупателя. Заканчивается 20 век. Снова перед Россией старая проблема. Снова мы уповаем не на революционные преобразования, а на реформы. И вглядываемся вглядываемся в недавнее прошлое что там 12 августа 1906 года в субботу к подъезду дачи председателя совета министров на аптекарском острове подъехала ландос с тремя мужчинами двое в форме жандармских офицеров один в штатском платье столыпин принимал в своем кабинете посетителей в приемные ожидало несколько десятков человек среди них были женщины с детьми на балконе, прямо над крыльцом, сидели двое детей из Толыпина, дочь Наташа и малыш Аркадий, вместе с няней, молоденькой воспитанницей Красностокского монастыря Людмилой Останькович. Через несколько минут взрывом бомбы дача будет разрушена, Останькович погибнет, малыш ранен, а Наташа с раздробленными ногами, окажется под копытами взбесившихся от боли раненых лошадей и лишь чудом останется живой. Пока...